Он и не садился от нетерпения, чтобы Тарантьев ушел скорей. Но тот не уходил. же да мне дать чего-нибудь закусить!» — сказал он. «Ведь ты хотел в трактире обедать!» — заметил Обломов. «Это обедать! А теперь всего второй час!» Обломов велел Захару дать чего-нибудь. «Ничего нету. Не готовили».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 Захар остолбенел. «Ах ты, господи! Что это, Илья Ильич, за срам такой?» Возопил он, обратясь к Обломову. «Пой, пой эту песню!» Возразил Тарантьев. «Чай пропил, да и спрашиваешь!» «Нет, я еще отроду Барского не пропивал!» Захрипел Захар. «Вот вы...» «Перестань, Захар!»